Почти бесшумно распахивается дверь на пороге мрачного вида парня, со щитами, поверх которых торчат пистолетные стволы. советь! Местные тяжелые! И черта с два скажешь, что это китайцы! Тут такие конкретные громилы подобрались! Блин, вот кто мне скажет, зачем в этой двери замки вообще? По-моему, сюда таким макаром уже не в первый раз заходят!» а выбравшись, чуть погодя на площадку, замечаю поодаль того самого дядюшку Джао в бронике и с полуавтоматическим дробовиком основательного калибра. Ну да, мирный консьерж. Я, разумеется, в это еще когда поверил. «Почему вы вообще согласились поехать куда-то с этим? С адвокатом?» Генерал постукивает ручкой по столу. «Он вообще сегодня явно не в духе». Сидящий сбоку от хозяина кабинета Никонов в разговор пока никак не вмешивается и ничьих слов не комментирует. «Вы что, не поняли, что это, как у вас говорят, а подстава, да?» продолжает хозяин кабинета. «С самого начала. Стоило просидеть в участке. Где? Ну, в полиции. Как только я просидел в камере пару часов, стало понятно, что-то пошло не так. Вы могли назвать мое имя?» Тут даже невозмутимый белый призрак не выдерживает. Кашляет и покачивает головой. «Чтобы данная информация тотчас же попала в газеты, — пожимаю я плечами, — я полагал, что излишнего внимания к вашей службе привлекать все же не следует. С них, по моему разумению, вполне было достаточно и моих фото в момент задержания. И все же не принял объяснений Ма. Как только адвокат упомянул про Сюй, я понял, она в их руках, и все очень хреново складывается лично для нее. По каким признакам? Сейбо сказал, она вас любит. И ждет. То есть она сыграла самую естественную роль в сложившейся ситуации. И сказала именно то, что от нее и ожидали услышать, что ни в коей мере не соответствовало, разумеется, действительности. Но именно эти слова и прозвучали бы тут наиболее естественно. И Сю им талантливо подыграла. Я, конечно, мог никуда и не поехать, но тогда, скорее всего, ее попросту бы ликвидировали. Вы хотите сказать, что поняли всю игру с самого начала? Полиция не предъявила мне угрозу оружием, значит, водителя они не нашли. А никто посторонний этого попросту не видел. Знать что-либо могли только те, кому он успел бы пожаловаться, то есть заказчики, перед которыми он как-то должен был оправдаться. Не предъявили обвинений и в нанесении телесных повреждений, а я ведь основательно долбанул бутылкой заказчика. А раз так, прямого контакта у террористов именно с этим полицейским участком нет». «Адвокат» — вполне рядовое явление в данном случае, кстати, вполне оправданное. Именно в этом ключе могло сработать и упоминание Сюй как человека, который организовал освобождение под залог. «Прокатный автомобиль» — там была даже табличка с названием «конторы». Автомашина уехала сразу же, как мы из нее вышли. Не осталось ждать, что было бы естественно. То есть никуда в другое место ехать никто и не собирался. Офис адвоката в жилом доме и даже без таблички у подъезда. Навряд ли настоящий адвокат стал бы меня вести через черный ход. «Вы ожидали увидеть там Маркса?» «Конкретно его?» «Нет. Предполагал, что он может на каком-то этапе возникнуть. Кто-то же должен был меня опознать. А я был рядом с ним, и он вполне мог запомнить мое лицо. Всю и же кто-то ведь узнал?» «Ну, допустим. А дальше?» Консьерж в подъезде, он же явно необычный превратник. Снятие квартиры с охраной без прикладывания пальца к сенсору, это же ведь не сигнал в обычный полицейский участок, да и пистолет. В принтере, усмехается Никонов, браво! До да такого и я бы не додумался. «То есть», — продолжает генерал, — «вы хотите сказать, что сознательно выводили террористов в то место, где они могли бы быть успешно обезврежены, и попутно слил им именно ту информацию о призраках, которую и так надо было каким-то образом до них донести?» Ма качает головой. «Вы опять меня удивили». «Признаюсь, это не так-то легко сделать, но вам опять это удалось». Вопросов по существу к вам более не имеется. Разумеется, мы продолжим выяснять все и далее, но вы можете быть свободны. Разрешите вопрос? Да, конечно. Что было в фургоне? 14 баллонов с ядовитым газом. И заряд взрывчатки, который должен был их разрушить. А у всех террористов имелись в наличии газовые маски и видеокамеры, чтобы снять весь этот кошмар. Осталось только установить детонатор. И все. Именно это вы и не дали им сделать. И снова я подхожу к дверям своей... квартиры. На этот раз уже в подъезде встречаю парочку неприметных таких пареньков с характерно оттопыривающимися куртками. Вежливо киваю консьержу и приветливо раскланиваюсь с дежурящим прямо у дверей квартиры дюжим мрачноватым здоровяком. Внутри пусто, все убрано, следы крови на полу замыты, а пробоины от пуль моих оппонентов тщательно заделаны. Убитый мною сопровождающий, оказывается, успел выстрелить пять раз. Две пули попали в стену, остальные ударили по мебели. Так что и эти шкафчики уже успели куда-то утащить, быстро заменив их на очень похожие, но все же несколько отличающиеся по оттенку от прочей мебели. Оперативно заделали и дырки в стене. В воздухе ощущается слабый запах какой-то химии. Странная опустошенность. Очень хочется спать». Хоть сам генерал меня более ни о чем не расспрашивал, но вот его подчиненные, те буквально душу вынули, «Все ты им расскажи, да поясни, как ни крути, а четыре часа я там у них просидел». И вот теперь за душой нет ничего, кроме громадного чувства опустошенности. Спать. Ничего больше не хочу. Только и успел сунуть пистолет под подушку. А проснулся я как-то сразу, словно никогда и не ложился. Сюй сидит рядом на кровати и смотрит на меня. «Я тебя разбудила?» «Извини, ерунда, сколько времени?» «Половина пятого утра». «Охреносоветь! А ты-то когда пришла?» «Только что и пришла. Фига себе, у них тут порядочки. Так долго ее там мурыжили. Ты, наверное, спать хочешь? Сейчас я тебе место освобожу». «Подожди», — она кладет руку мне на плечо. «Дядя сказал, что ты был уверен в том, что меня убьют, если ты откажешься ехать с этим с Сейбо. Так это же было очевидно» как только он передал от тебя привет. И ты понимал, куда и зачем едешь? Мне они сказали, что взяли тебя на улице. Усаживаюсь поудобнее и рассказываю в который уже раз историю о моем освобождении под залог. Ты ведь мог остаться в участке. Тебе же там ничего не угрожало. Мне нет, а тебе?» Она молчит. Потом встает и выходит из комнаты. М «Да, опять я что-то не то ляпнул. Ладно, раз уж все равно разбудили...» Походную койку я отыскал в стенном шкафу, куда ее запихали те, кто наводил порядок в квартире. А вот со спальным мешком — облом. Его вообще нигде найти не удалось. Ладно, спрошу Усюй. Она, скорее всего, в курсе дела. Или, может быть, одежды какой-нибудь навалить. Все помягче будет. После памятного разноса, что тогда устроил генерал, мы как-то обустроились. Я спал на койке в спальнике, а Лин мирно дрыхла в постели. И никаких проблем более не возникало. Тем паче, что и спали там мы, как правило, по очереди. Так что никто никому не мешал. Щелкает дверь ванной, и сюи быстрой тенью мелькает мимо меня. Ну, ей тоже отоспаться не помешает. Блин, но хреново все же, что спальника нет. Лен, ты не в курсе случаем, куда мой спальник задевался? — Иди сюда. — Ага. Так вот он, значит, где. Не там искал. Но стоило мне войти в спальню, как теплые руки обхватили меня за шею. — Молчи. Не говори ничего. — Ну и что ты теперь думаешь о своем будущем? Белый призрак сидит напротив меня и прихлебывает чай. — Да, положение мне он обрисовал достаточно четко и без окивоков. После того, как меня опознали сослуживцы из Фореста, а особенно после моих выкрутасов на площади, никакой речи о возвращении туда и быть не может. Как внезапно оказалось, я там уже и не работаю, два месяца как уволился. Нет, что до материальной стороны дела, так я теперь года два-три вообще могу ни на какую тему не переживать, а то и более, если с умом буду поступать. Правда, вот в Россию мне теперь тоже лучше не соваться. Найдут. Неофициальные органы, разумеется, им я никаким боком не интересен. Пока, во всяком случае. А вот неофициальные, те будут рыть со всем старанием. Ты — единственная известная некоторым товарищам зацепка к призракам. Единственный идентифицированный сотрудник данной организации. Никакого иного выхода на них нет». То, что ты тогда рассказал Марксу, уже куда-то ушло. И эффект от этих рассказов мы можем наблюдать уже сейчас. Знатно бомбануло. Ты даже и не представляешь, насколько. Горящая головня в муравейнике еще мягко сказано. Выхода на «Полуденных призраков» ищут уже несколько серьезных контор и некоторое количество серьезных дядек. Двое с носилками и один с топором из этой оперы. «Да фиг там!» Разве что на этих носилках пара мешков с деньгами лежит. С точки зрения очень многих, появилась крайне любопытная организация, которую можно попробовать использовать в своих интересах. Ну и американцам как-то подгадить, тоже святое дело. В этом бизнесе друзей нет. В случае чего все шишки посыпятся именно на штатников, а реальные заказчики только руками разведут. Мы-то здесь при чем? Ваша контора, с вас и спрос качаю головой. Ну и кашу я заварил. Ладно, все это, как я понимаю, лирика. А вот со мной-то что дальше будет? Есть предложение. Никонов, выжидающий, на меня смотрит. и садится рядом и кладет голову мне на плечо. Даже так? Приподнимает бровь собеседник. Однако, что за предложение? А тут не только наш интерес просматривается. Фореста? Бери выше. Здесь, между прочим, и ее дядя, так сказать, в доле. Не в финансовой, как понимаешь. «В смысле, ну...» И он указывает пальцем вверх. «Понимаю. Тогда слушай».